И пошли караваны. Скапа-Флоу — собственная спальня флота Его Величества, хотя в этой спальне уже побывала германская лодка У-47, взорвав дремлющий на рейде линкор Королевский дуб. Впрочем, сейчас тут спокойно. За сетями минированных бонов, за извечным недосыпом брондвахты, за частоколами свай, заколоченных в грунт, отстаиваются корабли Оумфриттера. Здесь живёт, красит борта, грузит торпеды, отсиживает сроки в карцерах, ремонтируется и коллабродит домашний флот короля, флот метрополий, флот открытого моря, под килями которого дно в Скапофлоу выстлано на 2 фута пустыми консервными банками. Иногда в гаванях режут слух горный. На палубах в чётких каре билей гетрами строятся отряды морской пехоты. Равняясь по бортно, корабли поют хвалу тем, кто водит их в океан. Там в кабинетах мрачного Уайтхолла сидят стратеги и политики, которых флот не знает, а этих он знает по именам. Товей, Фрейзер, Хэмлтон. Сухощавые люди без возраста, с лицами цвета кирпича, мундиры их мешковаты, манеры резкие. Эти адмиралы водят конвои далёков вплоть до берегов СССР, где вода закипает в откатниках студей, где она смерзается на бране палу присеров, в глыбы серого пузырчатого льда. А по воскресным дням с капофлоу от молов и пирсов идут на берег отчаянно голодя многотысячной толпы матросов. Трепещут на ветру чёрные траурные ленты, завязанные флотом Англии один раз и уже навсегда. в день гибели Нельсона. Кабаки и бары мгновенно рассасывают матросов, и толпа вчерашних докеров, клерков, слесарей, кондитеров и шахтеров — эта толпа, шагающая в раскачку, быстро ледеет. Теперь они до утра будут шуметь здесь, в своей спальне, как дома. Голые акробатки на эстрадах сгибаются в дугу. Их животы, перетянутые ленточками, блестят от пота. Потёртый конференсе отпускает сальность в микрофон, столь серьёзно, будто в церкви читает требник. Потом из-за ширмы выпорхнет певица с запудренным синяком под глазом. Плыви, плыви мой караван в далёкий путь за океан. Последний раз играй джаз, последний раз пою для вас. Кстати, вся эта история с караванами началась недавно. 22 июня 1941 года Англия издала вздох облегчения. Для многих англичан писал Ральф Паркер. Война за одну ночь 22 июня сразу отодвинулась куда-то далеко. Бомбардировки английских городов прекратились. Возвращались эвакуированные и в это лето Лондон, заполненный английскими и колониальными войсками, Веселился почти беззаботно, отдыхая после напряжения прошлой зимы. И всё это потому, что Россия приняла на себя основной удар. Многие из англичан не сомневались тогда, что Гитлер победит. Однако русские выдержали первое, самое тяжкое испытание блиццем. Так даже, почти с первых дней войны, и возник вопрос об открытии второго фронта в Европе. первым прорвался в СССР с северным маршрутом Гарри Гопкинс, один из близких друзей Рузвельта, понимавший необходимость дружбы американского и советского народов. Мужественный и решительный американец, он на Каталине пролетел вокруг Скандинавии в Архангельск, откуда быстро добрался до Москвы, где имел две беседы со Сталиным. Содержание этих важных бесед Гопкинс тут же сообщил своему президенту, Закон о ленд-лизе, введённый США ранее только для Англии, Рузвельт распространил вскоре и на СССР. Цепь взаимопомощи в борьбе Объединённых Наций против фашизма таким образом замкнулась. Путь караванов в Россию лежал, как и в Первую мировую войну, через арктические воды. Путь опасный, но самый короткий и уже проверенный. Транс-иранский маршрут был надёжнее, зато гораздо длиннее, а несовершенство дорог в Иране надолго задерживало доставку грузов. Существовал ещё третий путь через Владивосток, но было почти невозможно перекатить грузы через всю Сибирь до фронта, и сам этот путь вскоре закрылся. Япония вступила в войну с США. В декабре 1941 года арктическим путём прошёл в Мурманск британский крейсер Кент, секретно доставив министра иностранных дел Идена, который въехал в СССР для дипломатических переговоров. Как раз на пути Кента в 1916 году загадочно погиб английский крейсер Хемпшир, на борту которого плыл в Россию лорд Китченер. С Иденом же ничего не случилось. С палубы корабля Он пересел в бронированный дипсалон Кировской железной дороги. Британский министр посетил освобождённый от оккупантов город Клин, где в музее Чайковского наблюдался следы вандализма гитлеровцев. Иден заметил тогда: "Всё это ждало бы и Англию, если бы немцы высадились на наших островах. Это настоящие подонки человечества". Поездка на фронт укрепила в Идене уверенность в несокрушимости Красной армии. И при отъезде он заявил, «Теперь я собственными глазами видел, что немецкая армия может терпеть поражение, отступать и бежать. Миф о германской непобедимости взорван вами». Тем же морским путем, от Мурманска до Скапа-Флоу, Иден благополучно вернулся на родину и хотелось верить, что этот путь в СССР почти безопасен. Гораздо рискованнее показала с англичанам операция по возвращению на крейсере «Адвенчур» делегации ВЦСПС, гостившей в Англии. Дело в том, что число советских делегатов было 13. Среди них две женщины. К тому же выход в море пришелся на Черную пятницу. Как бы подтверждая все эти дурные приметы, из тумана вывернулся бродяга-танкер и своим носом рассек борт «Адвенчура». Однако просвещенные мореплаватели не растерялись. Англичане спасли положение тем, что к 13 делегатам подсадили 14-го, совсем не делегата. И тогда все опять пошло как по маслу. Казалось, караваны будут идти и идти. Первый караван назывался «Дервиш» под литерами «Пи-Кю-Ноль-Ноль». Литерация каравана в буквы «Пи-Кю» объясняется тем, что в Англии оперативным планированием конвоев в СССР ведал офицер флота «Пи-Кю». Эдвардс, а титул инициалов Британское адмиралтейство и взяло название для караванов, идущих к русским берегам через арктические воды. Он пришёл к нам в августе 1941 года, вскоре после визита Гэри Гопкинса в Москву. А над судоверфями Кёльна, Готенхаффена, Гдыня и в базах Киля сплошной лязг и грохот. Рабочие давно на казарменном положении. Идёт небывалое по размаху строительство подводного флота. Дениц желал превратить войну из-под воды в решающий фактор победы. Помогал ему в этой гонке автомобильный эксперт Меркер, в жизни своей моря не видевший. Но зато Меркер осуществил на практике поточный метод. Подлодки собирали на верфях как автомашины, по секционно, от сек к отсеку. Широко применялась электросварка, и каждые 3 дня К этой ла Германии сбрасывали в море по две новые субмарины. Подводников пугал теперь при погружениях страшный треск сваренных корпусов, чего не знали на лодках при заклёпочной системе. Флот Германии настойчиво уходил под воду. Уже не хватало кадров для замены погибших, для комплектации новых экипажей. Тенденция заполнить все коммуникации мира волчьими стаями заразила и Гитлера. Сейчас фюрер носился с идеей создания подводных транспортов и танкеров. Его подстёгивал пример японских подлодок, которые, прорывая блокаду, приходили в Германию с грузом олова и хинина, а в Японию увозили секретную диппочту и новейшее немецкое радиооборудование. Весной 1942 года, оправившись после поражения под Москвой, Гитлер развернул новое наступление на советском фронте. Наши войска были сброшены с Керченского полуострова. Мы потерпели тяжкое поражение под Харьковом, где врагу удалось окружить нашу армию. Враг шёл через Задонские выжженные степи на Кавказ, на Сталинград. Или мы закончим войну в этом году, утверждал Гитлер, или её будут кончать за нас другие. Стихии мира были поделены при нацизме. Земля Гитлеру, воздух Герингу, а вода Редеру. Гитлер был недоволен своим флотом, особенно надводным. Он считал линкоры дорогими игрушками. С позиции Яхрейтера он оскорбительно третировал надводный флот и его командование. Гросс-адмирал Эрих Рёдер не раз выслушивал обидные упрёки. "Мне осталось одно", кричал Гитлер. "Все ваши хвалённые линкоры и крейсера переплавить в мартенах ради драгоценного металла. Вы угробили мне Бисмарк". Так берегите уже словно глаз свой, хотя бы терпиц. Я уже изнемогаю от ваших дорогостоящих акций, которые всегда бесполезны. Теперь, когда Гитлер развёртывал новое наступление на Восточном фронте, в Берлине обратили особое внимание на полярные конвои. Союзная артерия Ленд-лиза тянулась через Атлантику до причалов Архангельска. Прервать эту артерию, лишить советский народ связи с союзниками, Обескровить русских в полной изоляции такая задача встала в 1942 году перед большим флотом Германии. И этот флот был решительно отодвинут рэдерам на самые крайние рубежи, к берегам СССР. На Тронхейме базировался флагман Тирпиц. Несли в нарвике вахту Шарнхорст, адмирал Шер и Люцков. Рыскали во мраке полярной ночи шакалы первого ранга Кёльн и Нюрнберг. Число новейших минноносцев было увеличено до 20. Свора подводных лодок блуждала у границ пакового льда, а 428 самолётов прочёсывали русские полярные небеса. Армада Эрих Редер знал, какой панический страх испытывают англичане при появлении терпица. И адмирал умел использовать этот страх, как главный козырь в той отчаянной игре, которую вёл с флотами противников и в борьбе с самим фюрером. Рёдер понимал, в случае хоть одна неудача с Тирпицем, получим хоть одну пробоину, и тогда Гитлер действительно поставит флот открытого моря на консервацию, а на смену Рёдеру, естественно, придёт Денец. 5 марта 1942 года. Немецкий самолет случайно обнаружил в океане караван Пи-Кю-12, идущий в Россию. А на следующий день Реддер отдал приказ выстраданной им в ночной бессоннице терпится выйти в море на перехват каравана Пи-Кю-12, сопровождать его эсминцам под общим командованием Цильякса. С конвоями, идущими в Россию, следует кончать в этом году. К этому времени поведение Гитлера определялось двумя факторами. которые почти не совместимы. Желая победить противника, нацистские моряки ещё больше желали смыться от противника, если он был хоть немного сильнее.